Часть 2. В указанном тинкой месте встречи у главных ворот Академии уже стоял хорошо знакомый Аде старик. Ха -ха. Давненько не виделись, Ада!» «О, и правда, дедушка Руфа? Здравствуй!» Размахивая рукой, Ада быстро подбежала к старику. Они были знакомы не меньше десяти лет. Руфа была одним из немногих людей, которые наряду с Клаусом учили Аду во времена её тренировки Гилша. «Прость что позвал именно сейчас. У тебя же вроде после школы клуб. Я рада уже тому, что ты об этом подумал. Ну Упрямый папаша даже этого бы не сделал». Заложив руки за голову, Ада пошла впереди старика. Сегодня их целью было ознакомление с Академией, в том числе и посещение женского общежития. Того места, где появилось странное невидимое существо. Я подумала, что раз приехала Тинка, то и ты будешь вместе с ней. Всё-таки не ожидала, что отец отпустит тебя сюда. Среди Гилши не было иерархии, основанной на способностях. Это в равной степени относилось и к обычным Гилши, и ко всем достигшим звания Гилшу-Вешер. Но, разумеется, долгая служба также высоко ценилась. Руфа, которому в этом году исполнилось 68, был старейшим из работающих Гилша. Перед ним склонял голову даже нынешний глава Клаус. «Нет, я сам решил приехать. В том числе и потому, что хотел посмотреть на тебя». «Я всё так же красива, не правда ли?» «К сожалению, твой рост тоже не изменился». «Не хочу слышать это от тебя». Старик был такого же роста, как и сама Ада. Он был самым низким из всех Гилша. «Вот мы прибыли». «Вижу». За тёмным серым забором возвышалось гигантское старинное здание общежития для девочек Академии. «Когда кто-то по стороне заходит в общежитие, то ему необходимо записать имя в регистрационной книге». «Что будешь делать? Ты запишешься?» «Покажешь, где?» «Будем считать, что дедушка приехал навестить милую внучку». «Хорошо, хорошо». Они прошли сквозь двери внутрь общежития. Сразу за входом находилось пустое пространство, тусклые лампы освещали диван для гостей и небольшой столик. В углу помещения стоял горшок с декоративным растением. «Это фойе». «Ясно. Значит, ты с ним и сражалась». Старик смотрел на стену зала и... На ней была видна маленькая выбоина от какого-то острого объекта. Это была трещинка от удара ада Её было тяжело заметить, если не всматриваться специально, но в этот глаз этого пожилого Гилша она не смогла ускользнуть. «Никому о ней не говори, иначе с тебя потребуют деньги за ремонт стены». На это Ада отвечать не стала. «Тот невидимый враг, о котором ты тогда говорила. Он стал полной неожиданностью даже для Леминор». Среди всех нас Тинка особенно заинтересовалась. Если появилось какое-то прежде неизвестное призванное существо, то, разумеется, оно стало бы объектом для исследования, специализирующейся на биологии Тинки. Так вот, мы прибыли в Академию, желая узнать, как он возник в общежитии и каковы его цели. Но, похоже, наша дорога очень ухабиста. Я тоже ничего не понимаю. Для начала осмотрим другие этажи? Да, веди... Согласился Руфа, поманив старика рукой, Ада направилась к лестнице на второй этаж. «Мы почти всё осмотрели. Такие дела». Обойдя все этажи и вернувшись Фаяна в фае на входе, Ада остановилась. Вместе с руфа они обследовали все три этажа, а затем и крышу, но не обнаружили ни одного подозрительного места. «Я понимаю всё меньше и меньше». Со встревоженным выражением лица простонул старик и тоже остановился. Но одна вещь меня всё-таки беспокоит. Это то время, когда ты встретилась с этим противником. Время? Давай перейдём куда-нибудь. Здесь мы привлекаем слишком много внимания. Ещё не успев договорить, старик первым направился к дверям общежития. «Ясно. Здесь мы можем спокойно поговорить». Удовлетворённо кивнул Руфа, пристально осмотрев пустующую местность. «Ага». «Сюда точно никто не придёт!» Ада завела старика за корпус первоклассов. Из-за того, что здание закрывало свет солнца, здесь круглый год царила мрачная застоявшаяся атмосфера. Первоклассники старались обходить это место стороной. «Это внутреннее дело Гилши. Будет плохо, если о нём услышат постороннее». «Внутреннее дело Гилши. Но из-за какого дела старик так сильно старается не привлекать внимания?» «Меня беспокоит Орвир». Руфа назвал имя одного из Гилши. Прошло две недели с его внезапного исчезновения. Если подумать, оно совпадает по времени с твоим сражением против этого невидимого существа. «Арвир, да?» Панура вздохнула Ада. Насколько помнила Ада, Арвиру Хелвелунту было 24 года. Старейшина Руфа был очарован его талантом с первого взгляда и сделал парня своим последним личным учеником. Арвир необыкновенно хорошо владел копьем, и считался кандидатом на звание Гилшвешер ещё до того, как его получила Ада. Однако сам он был ещё незрелым, и поэтому раз за разом отказывался от экзамена. Именно. Он пропал. Освоив стиль владения копьём, переданный ему Руфой, Арвир даже усовершенствовал его и создал свой собственный, но кроме этого у него был ещё один талант, заслуживающий отдельного упоминания. Изготовление и ремонт инструментов. Обычно гилы изготавливали известные металлурги по специальному заказу. Однако даже для таких мастеров, как они, восстановление сломанного гила, очень сложного и деликатного оружия, было почти неподъёмной задачей. Именно поэтому больше всего гиллши боялись того, что их оружие сломается, и всегда внимательно следили за ним. Но даже с такими мерами обычной практикой для гиллши было мириться с потерей разрушившегося гила и использовать новый. Однако в их среде был один-одинственный парень, обладавший совершенными знаниями о сложной структуре гилов и способный их чинить. Это и был Арвир Хелвилонт. «Я благодарна Арвиру. Подумать не могла, что можно настолько точно восстановить мой гил». Когда Ада коснулась своего копья, её голос дрогнул. Во время отчаянной битвы с истинным духом серых песнопения в Келберском исследовательском институте её гил сломался. Его починкой занимался именно Арвир. «Вы неплохо с ним ладите». Но просто среди знакомых не мужчин. Жившие в тесном мерке Гилше, Ада и Арвир были очень близки по возрасту. К тому же она была единственной дочерью главы Клауса, а он – доверенным учеником старейшины Руфы. Он самый глупый и бесконечно беззаботный. Поэтому мне казалось, что мы одного поля ягоды. Разумеется, пересекались они нечасто, и всё же Арвир был одним из немногих близких Ади-мужчин. Именно поэтому, когда Клаус обратился с просьбой починить Гилл именно к нему, Ада почувствовала спокойствие, граничащее с абсолютной уверенностью, что уж этот парень каким-нибудь образом справится с задачей. «Ага. Так вот, зная, что вы с ним в хороших отношениях, я подумала о маленьком шансе, что он мог поделиться с тобой своими планами». «А, так вот в чем дело. Извини, дедушка. Все эти полгода я пробыла здесь, в академии, и ни разу не виделась с ним». Я бы и сама хотела услышать причину, почему он пропал. Действительно, почему он исчез? Ада уже слышала об исчезновении Арвира от отца, когда получила восстановленный гил. Не осталось ни одной подсказки, способной указать, куда он направился, все его личные вещи тоже пропали, исчез он примерно две недели назад, то есть почти в то же время, когда Ада сразилась с невидимым противником. Я думаю, между исчезновением Арвира и твоей встречей с загадочным противником нет никакой связи. «Нет, правильнее было бы сказать, мне хочется так думать. Однако есть маленький шанс на обратное». «И ты приехала сюда из-за этого маленького шанса, а также чтобы поискать улики, указывающие на его местонахождение?» «Да. Меня беспокоит исчезновение моего ученика. Да и не мог я проигнорировать твое сообщение». «Ясно». Закусив губу, Ада крепко сжала гил. «Температура не снижается, признаков выхода из кома тоже нет». Сняв показания с градусника, Тинка записала данные наблюдения в медицинскую карту Куэль. Причина болезни неизвестна. Но судя по тому, что в Академии нет других учеников с такими же симптомами, можно сделать вывод, вероятность инфекции низка. В таком случае источник болезни находится в самой девушке. «Что же мучает тебя?» Прошептала она ухо спеще девушки Тинка, вытерев с неё пот. Она знала, что ответа не будет, и всё же надеялась, что когда-нибудь ей ответят. Но в любом случае, какое же у неё прекрасное лицо». Тинка понимала, насколько неумёстным было это впечатление, но всё равно не могла его отогнать. Даже несмотря на кому и общее истощение, на лице спящей девушки почему-то не было искажений. Казалось, что во сне она испытывала наивысшее блаженство, как ребёнок, который мирно спит в своей колыбели. «Дитя, что было рождено, начал дуть новый ветер. Добро пожаловать обратно в колыбель». «Время сна в колыбели кончилось, так объявил заветный колокол». «Ха?» Тинке показалось, что откуда-то издалека звучит неизвестная песня. «Какая-то далёкая мелодия. Что это сейчас было?» «Она мне послышалась?» «Я почти не отдыхала, потому что постоянно присматривала за клюэль. Может быть, это галлюцинация из-за усталости?» В дверь медпункта тихо постучали. «Кто там?» «Это я». прозвучал голос, к которому Тинка успела привыкнуть за один день. Он принадлежал мальчику цвета ночи. «А, заходи». Дверь медленно открылась, а затем мальчик вошёл в комнату, не отрывая взгляд от пола. «Уроки закончились?» Нейт кивнул. Судя по его загнанному виду, он бежал сюда со всех ног. «Ам, госпожа Тинка, вам стоит немного отдохнуть. Я присмотрю за Клюэль. И правда, мне явно нужен отдых». Будет очень смешно, если врач, присматривающий за потерявшим сознание пациентом, сам упадет без сил. Вот как. Тогда я, пожалуй, приму твое предложение и передохну. У тебя всё будет в порядке? Да. Если что-то случится, я вас обязательно позову. Хорошо. Поскольку температура не спадает, пай и клюэль водой. Кувшин на столе. А ещё? Указав на стоявшего глумит пункта шкаф, Тинка широко улыбнулась и продолжила. поскольку из-за пота возможно переохлаждение, пожалуйста, вовремя переодевай её. Сменная одежда лежит в том шкафу. Эээ... А... С очень сильно напоминающим звон звуком мальчик застыл на месте. в этом же нет ничего сложного. Нет, но это как-то... Ну, я только недавно её переодела, так что всё должно быть в порядке. Спасён. Тихо выдохнул от облегчения мальчик. Улыбнувшись такому детскому поведению, Тинка вышла из медпункта.